Глава 4. Прошёл год. Дорогая Кэтрин из прошлого, ты никогда не получишь этого письма, потому что тебе пишет Кэтрин из будущего. Но если бы могла прочитать, я бы очень хотела тебе сказать, что ты совсем справишься. Не сразу. Будет по-настоящему тяжело, особенно скрывать торжество всякий раз, когда будешь видеть самое ненавистное для тебя лицо. Ведь твой план притворяется в жизнь, а он об этом и не догадывается. Помни, что даже если кажется, что ты осталась совсем одна, это не так. Рядом с тобой всегда будут люди. Лишь от тебя зависит, станут они на твою сторону или на противоположную. Да и в целом, знаешь, всё зависит только от тебя. Всегда и во всём. Знай, что в будущем ты будешь в силах с этим смириться и принять. С любовью, повзрослевшая Кэтрин Луиза Легран. Я бросила плотный лист бумаги в огонь. языки пламени тут же сожрали податливую бумагу. Сухо улыбнулась. А могла бы уже роман написать, весело подшутила Абель, заправляя постель. Зачем, когда заранее знаешь концовку, подмигнула я. За последний год мои покои преобразились. Теперь тут вполне можно было сносно жить. Картины на стенах, чайный столик, крепкий письменный стол, большое покрывало на просторной кровати. И этого я добилась не сразу. От чего-то мое ненавистный супруг считал, что в аскетичности воспитывается характер. И поэтому пришлось торговаться. Благоторг был вполне уместен. Если ещё год назад я не планировала наделять землю жизнью, то теперь за каждый кустик требовала вещь из своего прошлого. Хочешь, дорогой Фернан, вкушать на ужин свекольный салат? А отправь бы добро слугу за моим любимым матрасом. Так у супруга складывалось впечатление, что он поощряет меня за то, что я тружусь во благо его земли. На самом же деле я работала исключительно ради своего плана. И кто ещё из нас тут то годом? Какой вообще разумный человек посчитает, что женщина, над которой надругались самым мерзким образом, будет хоть что-то делать ради мужчины, который это сотворил? Ты сегодня рана, заметила Абель. Ролан и Жак уже ждут в саду, пояснила я, оставляя чашку с чаем. Я уже направилась к выходу, когда Абель меня остановила. Кэт, Сегодня рано утром прибыл мистер Облес. Блеза, бывшего помощника отца, предавшего меня ради того, чтобы выслужиться перед моим супругом, она называла именно так. Причём были и другие варианты. Мистер Облес, лорд Абцэс, гнойный пресс. В общем, моей служанке и по совместительству близкой подруге пробудилась целая страсть к рифмоплёдству. И что ему нужно? Риторически спросила я, направляясь к выходу. Фернанс некоторое пор любил поспать подольше, а потом и обезопаски направилась к саду, который любовно величала лигранским огородиком. Землёй пришлось потрудиться, и только пару-тройку месяцев назад начало получаться. С ней вообще странная штука. Почва оказалась не просто мёртвой, из неё постоянно что-то подсасывало силы. Я долго пыталась разгадать эту загадку, даже своего дражайшего супруга подозревала в тёмной магии, но тщетно. Никаких признаков артефактов или тёмных нитей обнаружить не удалось. Плёнула и мысленно нарекла всё графство мёртвым, посчитала, что у гнилого хозяина не может ничего расти, но стала искать способ, как эту гадость, если не побороть, то хозяева обхитрить. Выход, как ни странно, подсказал фикус засохшей икебаны, стоявшей в комнате ещё до моего приезда в графство. Удивительное дело. Тогда как растки картофеля увидали, Стыла только зелень показать своим окошки, фикус вполне спокойно рос и зеленел после одного единственного влияния магии земли. Это и натолкнуло на мысль, что дело не просто в месте для земле, точнее вовсе не в земле. В общем, мне пришла в голову идея попробовать сделать защитные чаны вроде простеньких горшков и вазонов, поместить их в землю и попробовать прорастить семена. Получилось. И по таму в Лигранском огородике теперь было несколько грядок с овощами: картофель, свёкла, морковь. Казалось бы, мелочь, а рацион сильно разнообразился. Более того, теперь хватало ресурсов, чтобы прокормить домашний скот. Я долго думала, заводить корову или свиньку. Обсудила с конихом, поговорила со своими подопечными садовниками, поболтала с кухаркой. Решили, что кролики это не только ценный мех, но и отличное мясо. К тому же на корову или свино ресурсов пока не хватало. Решить-то решили, но при виде этих прекрасных комочков все растаяли. И року на милых пошестиков поднять не смогли. Благо, небольшой выводок у счастья к удалось разместить так, что Фернан и не заметил. Он-то точно лишней жалостью не страдает. Госпожа Кэтрин. Главный садовник Роланд широко улыбнулся, привиде меня и помахал рукой. Что мы будем делать сегодня? Буквально потирая руки от предвкушения, поинтересовался Жак, его юный помощник. А сегодня у нас выходной, сообщила я. И выждав пару секунд для того, чтобы запомнить разочарование на их лицах, продолжила: иными словами, ничего полезного. Подмигнула и достала из кармана простого серого платья небольшой мешок. Позволить себе носить брюки я могла только во время длительного отсутствия мужа, и когда дворянский юдон, которого Абель за глаза нарекала дудоном, сваливался с внезапной хворьёю, Контролировать чужие болезни внезапной не очень, стало очень просто, как только удалось прорастить овощи, но рисковать было нельзя. Почти с самых первых дней в графстве я поняла, что мой супруг совсем не просто магической сфери, а по тому действовать приходилось осторожно, иногда даже излишне. В первое время Фернан вообще заставлял меня догустировать всю еду, что получилось из моих овощей. Уж не знаю, боялся ли он в самом деле, что я его отравлю, или сомневался в качестве продукта, но Факт оставался фактом. Что это? с любопытством спросил Жак. Розы. Заговорщическим шёпотом произнесла я. Но ну, это же бесполезно, вела закончил Роланд. С этим я разберусь, осторожно ответила я, хотя понимала, что с такой вот росадой рискуем все мы. И даже зная об этом, взялись за дело. Роланд с Жаком пытались зародить жизнь в этой земле 3 года. Однако, не обладая никакими магическими силами, были просто не в состоянии это сделать. Они стали первыми, с кем я смогла подружиться в этом замке. Роланд прибыл в графство не потому, что Фернан обещал ему достойное жалование, а ради идеи. Он много слышал о мёртвых землях, разросшихся на этом месте 10 лет назад. Зная о том, что территория зараза продолжает увеличиваться, и под угрозу попадают ближайшие селения, посчитал, что долг всей его жизни спасти это гиблое место. Будучи ещё совсем молодым юношей, он прошёл войну, потерял всех близких и смыслом всей своей жизни шёл спасение этих земель. Когда-то такой повод мог показаться мне надуманным, но лишь разглянув глаза Роланда, я ощутила нечто такое, что поняла всю его суть, если можно так сказать. Жак же парень, которого ещё малышом подкинули на крыльцо знахарки из ближайшей деревни. Он не знает, что там была за история и как это произошло. Но Роланд взял Жака в подмастерье. У паренька не было высоких целей. Он лишь хотел научиться какому-то делу, да позаработать. А, а! Кэтрин, получается, восторженно воскликнул Жак, когда появился первый зелёный росток. Погоди, пока ран радоваться, беззлобно шикнула я. Надо ж то прижились. С розами был эксперимент, до который я возлагала большие надежды. Важно, чтобы дальше они развивались сами, без лишней магии. А по тому я боялась спешить. Как ты себе позволяешь разговаривать с госпожой безродный мальчишка? За спиной раздался скрипучий голос Юдона, и мы втроём синхронно вздрогнули. Вот демоны. И что он тут забыл? Просила же посторонних в сад не заглядывать. Наприла сказочку про то, что это вредно для ослабленных землёй растений. По факту же не хотел рашаркиваться с людьми, с которыми мы уже 10 месяцев работали над одним делом. Все эти леди и госпожа только мешает, когда речь идёт о садовых ножницах до да удобрений. Я я простите, забылся. Жак тут же вскочил на ноги, смиренно опуская взгляд. А ты не забывайся. Юдон тут же ответил пареньку мощный подзатыльник. Юдон, всё в порядке, тихо произнесла я, боясь сказать лишнее слово. Этот супрогу донесёт и даже не скривится, а по пути ещё привлечёт настолько, что Жак рожгами выпорет. Вот кому-кому ему точно дивать отсюда некуда. Пока что. Господи, оно это не понравится. Тут же было мне ответом. Меня Юдон не боялся. Лишь кем хорошо помнил, как меня словно безвольную куклу повели на закане, а значит, знал о том, как ко мне относится Фернан. Я промолчала. Спорить не только себе дороже, но и опасно для всех, кто находится со мной по одну сторону баррикад. Господин хотел вас видеть. По спине пробежала холодная дрожь. О, наждет Васова господин уже здесь, раздался ледяной голос супруга с верхних ступеней лестницы. И её дом стал слишком неповоротлив для быстрых посланий. Дворянский расстроенно сутулился. Теперь он опускал взгляд. Я уезжаю. Завтра с утра прибудут гости, приготовь спальню. Будет сделано, смиренно ответила я. И после осторожно спросила: "К вечеру накрывать стол для ужина?" Фернан окинул меня подозрительным взглядом и выждав несколько секунд для ответа, произнёс: "Нет, я буду к утру". "От демоны. Ладно. Главное не вражать разочарование". Помок случай. Остаточная магия, засевшая в земле, в которой мы работали с ростками роз, дала о себе знать мощным всплеском. Куст почти в один миг потянулся к солнцу, вырастает до размеров взрослого крепкого куста. Ещё секунда, и проявился первый бутон, следом второй и третий. Я наблюдала за этим, вжав голову в плечи а в ожидании, нагоняя, что мне предстоял. Это розы? С брезгливостью в голосе поинтересовался Фернан. Зачем тут этот бесполезный сорняк? Запах роз отгоняет мелких вредителей от полезных растений. И два слышно, но уверенно произнесла я даже Не пытаясь поднять взгляд. Это сэкономит ресурсы. Давно заметила, что тихие голоса, опущенный взгляд в мире графа Гельберта говорят о покорности супруги и её послушании. Понял. Было мне ответом. После чего мужчина развернулся и направился внутри дома, чтобы выйти с главного входа. Её Дон милким шагом двинулся за ним. Прошла минуты 3, прежде чем мы отважились заговорить. Запах роз. Хмыкнул Роланд. Ох, я больше ереси в жизни не слышал. А я протрата на вывод вредителей. Вы же сами их это маги. Лучше скажи, как твоя голова? обеспокоенно спросил я. Шишки не будет?